Свежая выпотрошенная дичь или рыба в корзине с крапивой может лежать сутки, не теряя своих качеств. Крапива относится к числу немногих растений, в листьях которых зеленому хлорофилу почти не сопутствуют другие пигменты. Каротиноиды, антоциды. Поэтому листья крапивы служат для получения чистого хлорофила, который используется в пищевой и парфюмерной промышленности как безвредный краситель, входит в состав шампуней. Истори крапиву заготавливают крестьяне на корм скоту. Порубленная и запаренная с другими кормами, она спасает от авитаминоза свиней домашнюю птицу. Куры – На крапивных кормах заметно увеличивают яйценоскость, а молодняк вырастает здоровым и крепким. Установлена волшебная способность молодой крапивы повышать надуи молока. Крапивой подкармливает, особенно в зимнее время, индейок, уток, гусей, дают ее певчим птицам. Для коров и лошадей крапиву сушат и консервируют в траншеях или башнях. Крапивой охотно лакомится овцы. Урожай зеленой массы крапивы за 2-4 укоса в сезон поразителен от 250 до 700 центнеров с гектара. Основные заготовки листьев крапивы без примеси стеблей, так как в стеблях содержится пигмент, нарушающий чистоту зеленого цвета, проводят в мае-июле так как позже часть листьев, особенно нижних, увядает. Стебли крапивы срезают серпом или ножом, подвяливают в течение нескольких часов, чтобы листья потеряли жгучесть, затем их обрывают. На более крупных и чистых зарослях крапиву скашивают, а затем со скошенных растений обрывают листья. Для предохранения рук от ожогов сбор крапивы производят в брезентовых или кожаных рукавицах. Сушат листья крапивы на чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами. Допускается сушка в сушилках при температуре до 50 градусов Цельсия. Выход сухого сырья составляет около 20 от свежего. После сушки из сырья удаляют пожелтевшие, побуревшие и почерневшие листья, а также отдельные стебли, цветки и посторонние примеси. Готовое сырье крапивы состоит из продолговатых, заостренных, тонких длиной до 17 см, шириной до 7 см по краям крупнопельчатых темно-зеленых листьев с черешками. Цвет сырья темно-зеленый, запах своеобразный. Вкус горьковато-травянистый, допускается наличие в сырье не более 5% почерневших и побуревших листьев, стеблей, соцветий и других частей крапивы, до 10% измельченных частей, около 2% органической примеси, не более 1% минеральной примеси. Срок годности сырья – 2 года. Возможные примеси. В нашей стране встречается 10 видов крапивы. Распространены они повсеместно. Не допускается совместная заготовка других видов крапивы с крапивой двудомной. Это могут быть крапива жгучая, у которой листья овальной формы с глубоко надрезанными тупыми зубцами и стебли высотой 40-50 сантиметров. Крапива каноплевая. Многолетнее растение высотой 50-150 см с утолщенным коротким корневищем, глубоко рассеченными листьями, сперисто зубчатыми краями, мелкими цветками, собранными в колосовидные соцветия. Кукуруза. Семейство мятликовые, злаковые. Хлеб. «Всему голова, — говорит наш народ, — без хлеба нет жизни. Теперь для хлебопеченья используют зерно многих сельскохозяйственных культур — пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, проса, риса. Первым хлебом в Европе и на Ближнем Востоке был ячмень, а не пшеница, о чем свидетельствуют археологические раскопки».